Глава 49. Ремонт дома обошёлся в сумасшедшую сумму, больше 50 золотых. И это ещё не все помещения, а только несколько гостевых комнат, большой обеденный зал, одна из башен, которую я выбрала для жилья нам с Ригером, и кухня. Памятуя о том, что хороший дом можно было купить в столице за 100 золотых, сумма может показаться совсем неприличной. Настоют учесть, что в эту сумму вошли и расходы на цех, который начали ставить во второй башне. С собой я привезла только три мясорубки с разными насадками, но нужны были столы, на которых будут вымешивать тесто, стеллажи, где изделия будут подсыхать, печи с духовками для запекания и сушки, противни, огромные чаны под муку и прочее. Все я наружные работы пришлось отложить до весны. Внешний дом остался таким же запущенным и старым, зато внутри разительно изменился. Первым делом я высевила с кухни Ранду и Гайта. Для слуг были вычищены и побелены несколько небольших комнаток на первом этаже. Самую большую отдала Ранди с мужем, поменьше Ришу. Самая светлая комната с двумя маленькими окошками Вальми и Дику. Ните достанется комнатка в нашей с Региром башне. Самое дорогое в этой части ремонта была замена каминов на печи и чистка старых дымоходов. Не могу сказать, что Ранда восприняла переезд с удовольствием. Она долго фыркала, говорила, что глупости и напрасная трата денег. Хмурилась и морщилась до тех пор, пока я не догадалась поставить им в комнате красивый буфет. Я отдала за него целый золотой, и сперва думала, что Ранда со мной разговаривать не будет вообще никогда. Эта трата ранила её экономную душу. Но в буфет я поставила несколько чашек, не фарфоровых, конечно, но красивых, обливных, тарелки и вазу с печеньем. О возле печки пристроила новый медный чайник, и раздражение её стало несколько тише, даже задумчивее, я бы сказала. Чтобы окончательно заставить её сменить гнев на милость, я взяла упрямицу за руку, затащила в комнату и выложила поднос с мешочки с золотыми ранда. "Я не трачу последние деньги, понимаешь? У нас достаточно золота для того, чтобы прожить много лет не голодая. Но и это ещё не всё. Есть украшения, которые в крайнем случае можно продать". их много, и они дорогие. Сейчас зимой мы будем принимать гостей. Они будут пробовать макароны, а весной мы начнём их продавать. Мы не можем себе позволить принимать гостей в обшарпанном доме. Гости будут приезжать с ночёвкой, с ними будут слуги. Ты сможешь приглашать их в свою комнату, поить чаем, показывать, как хорошо мы живём. Пожалуйста, Ранда, не считай меня избалованной городской штучкой. Этот ремонт не мой каприз, а необходимость. Здесь не было даже понятия реклама. Приходилось придумывать на ходу. Кроме того, я вполне понимала её прижимистость и некоторую жадность на траты. Не так-то и просто выйти из режима жёсткой экономии, в котором она жила много лет. Ранда некоторое время смотрела на кучу мешочков с деньгами, развязала один из них, убедилась, что там именно золото, и, наконец-то, заговорила. «Молодая шталь». Ну, ум ты должен же у тебя быть. Разве ж можно все деньги хранить в одном месте, да ещё вот так, в незакрытой комнате? Ладно, Ригер. Мужчины ничего в хозяйстве не понимают. Ну ты-то мне показалась хозяйственной девушкой. Догадываясь, что ей очень нелегко сменить гнев на милость и признать необходимость лишних трат, спорить я не стала. Наоборот, потупилась и сказала: "Ранда, меня тоже это беспокоит, но я не знаю, где найти надёжное место, Пойдём, ко молодая сталь покажу чего. Повела она меня в башню, ту самую, где мы собирались жить с триггером. Там ещё шёл ремонт, но время было вечернее, и рабочие уже ужинали на кухне. Два тенника, она показала мне на втором этаже, где будет жить триггер. Ещё один маленький на моём, третьем. В разные места разложи. В случае что, хоть частью целит. На это мы и помирились. Вечером я побеседовала с риггером и разделив большую часть денег на три части, мы решили разложить их в тайники по окончании ремонта, если рабочие не найдут. Ещё 15 золотых я потратила на новую мебель, и почти 5 ушло на ткани, постельное бельё и шторы. По 2 золотых я отдала за три больших ковра на пол для наших спален и спальни свекрови. В комнаты для слуг на пол были постелены тёплые войлоки. В доме появилась ещё одна служанка — мыть полы и подметать ковры, чистить и топить печи. Хотя, думаю, для печей лучше будет нанять истопника отдельно. Но пока Марша справлялась. Заметила, что Ранду беспокоит не только трата денег, а ещё и то, что Вальма не просто потеснила её на кухне. Вальма изначально лучше готовила. Она была городская, видела больше продуктов и пряностей, долго была со мной в дороге и многое переняла. Старую кухню — Переделали почти полностью. отремонтировали дымящую печь, увеличили духовку, купили новую посуду. В нишу на место кровати поставили стол и удобные скамейки со спинками. Там был стол для еды, где будут обедать слуги. А большой стол заменили на два поменьше. Один для сырых продуктов, овощей, мяса, рыбы, второй для теста и готовых блюд. И Вальма виртуозно со всем этим справлялась, точно знала, где, что и как. Поэтому Ревность Ранды мне была абсолютно понятна. Но кто-то же должен управлять цехом. Я бы могла и сама, только для Шталь работа совершенно неприлична. Именно поэтому произошёл ещё один разговор с Рандой. Теперь она с неослабевающим интересом следила за пополнением инвентаря. Лично принимала все горшки и котелки, потребовала заменить столы на другие. Эти, Шталь Рикер, негодятся. «Ну и что? Что ты у Шталь Калины спрашивал?» Эти столы сам он, смотри, из хвойника сделаны. Всё тесто будет деревом пахнуть, и ничего ты не сделаешь. Не годятся такие для теста, да и всё. А ты, мастер, не голоси мне здесь. Тебе было сказано, что столы для кухни. Было. Ты что, себе мелок думаешь? В замке хвойник от Тариса не отличают. Ну, ну, конечно, тебе бы материал подешевле купить, подороже продать. Только мелок. Не тебе меня дурить. Увози их и сделай нам и Тарису, как положено на господских кухнях. А эти вон крестьянам каким продаж. Я была счастлива, что нашёлся человек, который с таким пристальным вниманием отслеживает каждую мелочь, проверяет каждый привезённый горшок и не боится торговаться и покричать. Да и Ранда, когда поняла, что у неё в руках будет целое хозяйство, прямо встряпнулась и ожила. Регир за этот месяц даже похудел. практически ежедневные поездки в город закупкой и доставка материалов, бесконечная торговля с мастерами, надзор за рабочими, которые иногда делали не как нужно, а как легче. Ты знаешь, Калина. Мне кажется, если не получится с макаронами, я смогу собрать рабочих и заняться ремонтами. Я за это время столько нового узнал, что даже нижскую побелку уже отличаю от парской. Они действительно цветом немного отличаются, а ценой много. Как ни странно, но, пожалуй, меньше всего досталось свекрови. Она, конечно, несколько раз ездила с нами в город, когда выбирали мебель для её комнаты, но даже отказалась выбирать меблировку для зала столовой. Дети, это вы делаете для себя, так что и выбирайте сами. Тагина фон Крейк была удивительно тактичной и деликатной женщиной, но выбирать шторы и скатерти я её всё же быточила. Какая женщина, зная, что она красиво и дорого одета, откажется съездить в город и в удовольствие порыться в тканях, обсудить цвет и добротность тонкого сукна на зимний штор. Кстати, именно моя свекров заметила и сосватала нам в замок швею. Когда Ригер вернулся за нами, он с удивлением обнаружил, что адамская компания пополнилась ещё пожилой швеёй с внуком. Шталь Калина Согласитесь, гораздо удобнее, когда шторы подрубят на месте. Кроме того, Пайпа очень даже хорошо вышивает. А внук, ну сколько там съест ребёнок? А Пайпу я знаю многие лет. Она хороший работник, очень добросовестный и честный. Когда-то давно она шила мне первое взрослое платье. Да, а сейчас у неё очень дурно сложились обстоятельства. А мы можем прилично сэкономить, если просто возьмём ткани для простыней и подрубать всё это будем дома. Ну, конечно, конечно. Я сразу так и подумала, что именно в целях экономии мы забираем швейю с ребёнком. А вовсе не потому, что в пожаре сгорела дочь с мужем, и она осталась без дома. Сейчас папа снимал угол в хибаре, и внук одет так, что страшно смотреть. В нищих кварталах швея не нужна, а в приличные заведения такую не возьмут. Стара, больше 40 уже. Одета плохо. Так что Пайпа просто побиралась на улице вместе с малышом 3 лет. Он с головой закутан в старый, шерстяной, но сильно драный платок. Чем-то мне эта история напомнила появление Вальмы, так что спорить с свекровью я даже не пыталась. Ткань на одежду для них пришлось купить сразу и обувь для обоих, и большой каравай хлеба, пусть поедят по дороге. а то мальчишка бледный, как молоко. Покупки сгрузили в телегу, туда же пристроили под сено и кожаную накидку пайпу с внуком. Ладно уж, дома отмоем. А швея нам и правда пригодится. Дома я отправила пайпу под крылок Ранди. Пусть помоются, переоденутся и вообще отойдут в тепле. Успеет ещё поработать. Для штор даже карнизы не повешены пока. Комнату им выделили рядом с вальмой. Надеюсь, вдвоём им будет проще справляться с детишками. Или стоит нанять в деревне девочку-подростка? Не думаю, что это слишком уж дорого. А мальчишки будут под присмотром